Глава 16. Непредвиденные обстоятельства. Со стороны лесополосы нас ждали парни Чернова. От самой трассы, где мы бросили тачку, Артур вел меня на мушке. Когда мы приблизились к ожидающим нас наемникам, ветер, правая рука Чернова, вышел вперед. Под два метра ростом детина. Больше 120 килограмм живого веса. Слишком нерасторопный для подобных вещей. Слишком велик риск поймать пулю. Но мне было плевать, даже если положат каждого из них. Моя задача – забрать Балашова и вывести его к Давиду. Олег не сделал мне ничего плохого, и у нас с ним всегда были честные бизнес-отношения. Мы никогда не переходили друг другу дорогу. Но сейчас у меня не было иного пути. Все, о чем я сейчас мог думать, успел ли Амир, забрал ли Даню и Рокс. Из-за постоянного присутствия рядом Артура я не мог связаться с ним, поэтому не мог сконцентрироваться на одном деле. Все готово. Аукцион уже начался. Голос ветра помог прийти в себя. Но они усилили охрану. Говорят, у его сына недавно было ограбление, поэтому Балашов подстраховывается. Он раскрыл карту и ткнул в нее. «Вот здесь и здесь их посты. Мы зайдем с этой стороны. Ты берешь с собой пять моих парней. Сейф наш, алмазы ваши». Расклад был нормальным. Если ветер ничего не таил и говорил, как есть, если они с Черновым решать меня кинуть и забрать еще и камни, начнется бойня. Обернулся назад. Артур выглядел напряженным, взмокший от пота лоб, который он то и дело стирал рукавом, напряженный взгляд, бегающий от меня к ветру и обратно. Ствол его пистолета был все еще направлен на меня. — Может, уже отпустишь ствол? Или Балашова сам устранишь? Губы Артура сжались в тонкую линию. Он все не мог решиться ослабить контроль. На самом деле сейчас и его судьба решалась. Если все выйдет из-под его контроля, он прекрасно понимает, что я грохну его первым делом. Даже рука не дрогнет. А после пойду за его хозяином. Давай без фокусов. И не забывай, что я за твоей спиной. Поставив оружие на предохранитель, он убрал его за пояс. Я посмотрел на ветра. Тот кивнул и сделал знак своим бойцам. Мы поделились. Ветер с десятком парней отправился к главному входу. Мы пошли заходить через черный вход. Пока убирали охрану, обратил внимание на то, насколько профессионально действовали люди Чернова. Все тихо и четко, без лишних движений. Не зря Чернов последние пару лет так много бабла вливал в подготовку своей армии. Большинство из парней были в прошлом военными с боевым опытом. Справившись с охраной Балашова, уже спустя 10 минут они предоставили мне безопасный коридор к дому. Судя по времени и отсутствию праздно шатающихся по коридору гостей, аукцион уже начался Сейчас в доме у Балашова собрался практически весь Бамонт города. Сегодня репутация уверенного и надежного бизнесмена будет подпорчена. Хотя ему сейчас не о репутации бы думать. Когда мы зашли в главный коридор, со стороны лестницы появился ветер. Значит, они уже убрали всю охрану со стороны главного входа. А там было не меньше 20 человек. Парни отведут людей в гостевой дом и запрут там. Никого не трогать, ясно? Ветер посмотрел на меня из-под лобья. Но ты же понимаешь, что это не будет действовать на членов семьи Балашова. Мы заберем с собой каждого из них. Вынесем все, потому что он крепко задолжал шефу. Насчет гостей и алмазов ты можешь быть спокоен. Выбора, верить или нет, у меня не было. Схватив брошенный им ствол, кивнул ветру. Поднявшись на второй этаж, замер у кабинета Балашова. Знал, что он тут. Парни уже доложили. Все действовали настолько слаженно, что даже криков не поднялось. В доме стояла гробовая тишина. Оставил троих своих провожатых на входе. Артур был последним. До зуда в костяшках хотелось пустить ему пулю в лоб, но без этого ублюдка мне не добраться до Астахова. Резким ударом открыл дверь. Балашов стоял у входа, нас разделяло всего несколько метров. Удивленный взгляд тут же сменился пониманием. Он резко потянулся к поясу, но я сбил его с ног ударом. Резко попятившись от меня, Он попытался вытащить пистолет, но я придавил его руку ботинком. «Заходите!» — крикнул, не оборачиваясь. Перевернув его на живот, вытащил ствол из-за пояса и связал руки пластиковыми стяжками. «Гес, что происходит?» Его лицо уткнулось в мягкий ворс ковра. От этого голос звучал приглушенно. Перевернув его, резко дернул на себя. «Прости, ничего личного. У меня не было времени. Уходить нужно было быстро, пока не подоспела подмога и не приехали менты». Подтолкнув его в спину, приставил ствол. «Иди вперед и не вздумай глупить. Дом окружен. Твои парни даже себе сейчас не могут помочь». Резким толчком вдавил в стену у входа. Пока Артур изучал содержимое его стола, я проверял карманы и избавился от лишних предметов. Гест, ты хоть понимаешь, что теперь будет? Думаешь, твой поступок останется?» Я перебил его, развернув к себе лицом и впечатав в стену. «Останется, Олег. Слишком сильным врагам ты дорогу перешел». Я говорил, не зарывайся, но ты же меня не послушал. Пожал плечами, подталкивая его вперед по коридору. Эй, сюда! Заорал он, что есть мочи. А в следующее мгновение кулак обожгла боль при соприкосновении с его скулой. Балашов грохнулся мешком на пол. Я устало вздохнул. Черт! Теперь тащить его! Со стороны кабинета появился Артур. В его руках была черная спортивная сумка, набитая до отказа. «Пора уходить», — бросил, проходя мимо. Я сделал одному из охранников знак, чтобы тот помог мне. Подхватив Балашова под руки, мы потащили его на первый этаж. Практически весь путь мы преодолели без единой заминки, но уже будучи у дверей, Артур вдруг резко замер и едва не завалился на пол, от чьего-то удара в голову. Лишь спустя несколько мгновений, когда я подошел ближе, увидел перед собой возникшего из ниоткуда ворона. Да твою мать! Встречаться сейчас с этим психопадом меньше, чего бы мне хотелось. Из всех самых натренированных бойцов Балашова этот был самый отбитый. Он стоял в нескольких метрах. Зло прищуренные глаза скользнули по повисшему на моей руке Балашову. Охранник, помогающий мне нести Олега, поежился. «Куда ты спешишь?» Голос азиата звучал спокойно и тихо. Впрочем, как и всегда, ворону удавалось сохранять спокойствие в самых сложных ситуациях. Я усмехнулся, уже предвкушая ворох проблем, которые способен создать этот худой, но до раздражения сильный боец. «Да, у нас тут своя вечеринка намечается. Прости, ворон, но для тебя пригласительного не нашлось. Понимая, что в данной ситуации медлить нельзя, я резко толкнул Балашова на охранника. И пока тот тащил его к поднимающемуся с полу Артура, я резко подался вперед, сбивая ворона с ног. Но вроде бы удачная и неожиданная атака резко поменяла ситуацию, заставив обороняться. Я даже не понял, как оказался зажат в хватке его сухих, но бесяче сильных рук. И теперь все, что я мог делать, бороться, дабы его рука не придушила меня. Гес, yes. Пока я пытался ослабить его хватку, Артур не мог понять, как ему действовать. Одной рукой он помогал охраннику держать Балашова, а другой, на локте которой висела спортивная сумка, он зажимал кровавую рану на виске. Глаза хребила, и Балашов на мгновение стал просто цветным пятном. «Уходи! Ждите меня в тачке!» Только и смог выдавить из себя и сделал резкий поворот, пытаясь выбраться из захвата. Ворон был цепким и ловким, будто удав. Казалось, вся сила, задействованная в обороне, шла лишь мне во вред. Злость вскипала в венах, заполняла яростью каждый сантиметр тела. Из груди рвалось хриплое рычание, когда я наконец-то смог перевернуть его так, что теперь ворон развернулся спиной к Артуру, и его руки немного ослабли. «Не двигайся!» — раздался напряженный голос Артура, и в следующий момент... Прогремел выстрел. Ворон зашипел. Его руки тут же ослабли. Выпутавшись из схватки, я понимаю, что Артур попал ему в плечо. И теперь он лежал на боку, а его ладонь зажимала рану. Напряженный взгляд черный глаз не таил в себе и капли страха. Лишь небольшое разочарование от понимания того, что эту битву ему не выиграть. «Ты труп!» – процедил сквозь зубы. «Идем, Гес!» – раздался голос Артура. «А я ловлю себя на мысли, что убирать ворона у меня нет никакого желания. Он хороший боец, да и делить нам до недавнего времени было нечего. Но когда я оказываюсь в дверях дома, его «стой» заставляет меня замереть. «Твоя сестра у меня!» И «Если хочешь ее увидеть, лучше тебе отдать то, что ты забрал!» молниеносной реакции оказываюсь рядом с ним. И в его интересах, чтобы эти слова были лишь тупой шуткой или неумелым блефом. «Что ты сказал?» Вместо ответа его здоровая рука взмывает вверх, наставляет на меня пистолет. «То, что ты забрал из его кабинета!» А алмазы принадлежат не Балашову. Ты должен их вернуть. Видно, что каждое слово дается ему с трудом, но еще сложнее сейчас мне вникнуть в их суть. Внутри все пульсирует от черной ярости. Где моя сестра? Наступаю так, что теперь его ствол всего в нескольких сантиметрах. Он целится в грудь, но с лежачего положения скорее всего попадет в голову. Но мне и на это было плевать. Я не пойду сейчас за тобой и не трону тебя. Только потому, что одному мне у них не забрать. Встретимся через пару дней, я выйду на тебя. Он убрал ствол за пояс и лег на спину, всем своим видом показывая, что сопротивления не будет. Но и от своего он не откажется. Я понятия не имел, как Элис могла оказаться в его руках но что-то подсказывало мне, что он говорит правду. «Гес!» — орет Артур, обернувшись, вижу направленный на меня ствол. «Либо ты идешь, либо я грохну тебя!» Я оборачиваюсь к ворону, понимая, что Артур без промедления грохнет меня, ведь Балашов уже в его руках, как и алмазы. Но желание Астахова устранить меня лично не дает ему возможности выстрелить сейчас. Все мое нутро желало лишь одного – придавить горло ворону и узнать, где моя сестра, чтобы забрать ее. Только малейшее движение не в ту сторону грозило лишить меня жизни. А сейчас было совсем не время сдыхать. На всем пути до машины я находился в оцепенении. Принимать решения, отличные от моих желаний и принципов, в последнее время приходилось слишком часто. И казалось, я уже привык выжидать, запирая самые сложные эмоции на замок. Я привык к боли и к тому, что вижу в любимых глазах, разочарование. Но сейчас я не мог взять себя в руки и продумать запасной план, ведь мой нынешний содержал в себе 99% летального исхода. Балашов лежал на заднем сиденье. Он все еще не пришел в себя. Артур, закинув несколько сумок в багажник, посмотрел на меня напряженно. Чего встал? Идем. Когда мы срываемся с места и когда несемся по трассе в уже известном мне направлении, он все еще наставляет на меня пистолет. Но я вижу, как сильно дрожат его руки от пожирающего страха. «Ветер отдал алмазы?» Артур усмехнулся. «Разве тебе есть до этого дело?» Он посмотрел на меня насмешливо. «Лучше бы тебе печься от своей незавидной судьбе!» Я ничего не отвечаю. Еще не время для эмоций и справедливости. Самый важный момент настанет сейчас. «Выходи!» Стоит Артуру остановить машину на небольшой поляне, где-то в глухом лесу. Дверь открывается, и в мое лицо снова направляется свол. Астахов отходит на пару шагов назад, и это вызывает у меня улыбку. Даже с оружием в руках, когда двое на одного, он все равно продолжает меня бояться. Не успеваю сделать и шага, и в голову прилетает удар. Он подкашивает ноги, и я падаю на землю. «Молодец, гес. Yes. «Хорошая работа!» Над головой довольный смех Астахова. Наблюдаю за тем, как Артур достает из багажника сумки и перекладывает их в стоящий рядом кроссовер. Давид снимает ствол с предохранителя. «Настало время платить по счетам!» Я поднимаю на него глаза, но их постоянно застилает кровью, поэтому мне приходится то и дело вытирать их рукавом. Боль только сейчас пульсирующим шаром раздувает голову. «Если хочешь рассчитаться, всади себе пулю в лоб». Не успеваю договорить. В следующий момент бедро взрывает болью. Пуля, всаженная им, застревает в кости, дробя мое тело номерадой частиц ярости. «Встал!» Астахов направляет пистолет мне в лоб. Его ноги в полуметре от меня Одно движение, и он будет лежать на земле, и я могу успеть утащить его вместе с собой. И если не станешь, следующее поле будет для твоей головы. Я был бы не против закончить весь этот бред таким образом. Но я все еще не знаю в порядке лирок и Дани. Да и Ворон внес кое-какие коррективы в мои планы. Сцепив зубы, я выпрямляюсь во весь рост. Меня мутит от боли. Кровь стекает по ноге, Пятная собой одежду. Астахов улыбается довольно. А я думаю, что с этой улыбкой Я и закопаю его заживо. «А теперь на колени!» Поднял на него глаза. Усмехнулся, потому что чего-то подобного и ожидал. Он никогда не отличался фантазией. «Вставай, Гес! Или тебе колено прострелить!» краем глаза заметил, как Артур перетаскивал успевшего прийти в себя Балашова. На что я рассчитывал, придя сюда? Да я вообще не собирался встречаться с Астаховым наедине. Вступить в сговор с Балашовым? Положить там всех, а после направиться на поиски Астахова? Я готов был сделать так, но должен был успеть найти Даню. Астахов мог остаться в живых, и тогда опасность бы угрожала мне и всем близким. Я собирался отправить Роксану и Мелкого за границу и обеспечить им охрану. Но когда я узнал о ее беременности, как я мог рисковать ей, как мог лишить ее дома и родных, отправив на чужбину, неизвестно насколько. Да и где была гарантия, что те, кто крушают Астахова, Не отправиться следом. Вышло, что вышло. Я должен был дать фору Рокс и Данке, Поэтому сейчас мне не оставалось ничего иного, кроме как подчиниться приказам этого ублюдка. Я успел подумать об этом, а в следующее мгновение взвыл от боли. Удар чем-то тяжелым подсек мои ноги. В глазах помутнело, когда я рухнул на траву. «Шеф!» — голос Артура звучал приглушенно. «Илья звонит. Новости есть!» «Да!» — Давид замирает. И по мере того, как он слушает собеседника, его взгляд чернеет, как и лицо. И чем напряженнее он становится, тем сильнее бьется сердце в груди, разгоняя кровь. Маленькая, едва видимая надежда горячей волной накрывает с головой. Даже боль отступает на второй план, когда он сбрасывает вызов и поднимает на меня взгляд. «Эта сука сбежала с деньгами и кинула меня!» — его рев. «Лучшая музыка для моих ушей. Не могу сдержать улыбки с четким привкусом металла на языке». Астахов опускает на меня взгляд И, судя по напряжению, скользившему по его лицу, он наконец-то все понял. Я засмеялся. А ты думал, она будет слушаться тебя? Думал, на самом деле выбрала гондона, забравшего ее ребенка. Резким ударом ноги он заставляет меня снова свалиться на землю. Голова, онемевшим колоколом, но даже кровь, все еще льющаяся из раны, не может расстроить меня. «Ты сдохнешь! Сейчас, а я ее убью потом!» Его руки дрожат, пока он наставляет на меня пистолет. Вряд ли этот ублюдок промахнется, стоя в метре от меня. Его лицо исказило гримаса ненависти. И «Я буду делать это медленно, отрывая куски мяса от ее костей!» Я больше не слушал его. Ни одно его слово не способно заставить меня нервничать. Она была в порядке. И теперь он никогда не доберется до нее. Прикрыл глаза, понимая, что Амир справился. Я знал, что это последние мои секунды. Сердце сжалось от чувства сожаления. Я ведь так и не увижу его, получается. Так и не посмотрю на своего ребенка. Наставленный на меня ствол и ублюдок, желающий убить, лишали меня шансов быть с ним. Я знал, что моя девочка сделает все для детей. Знал, что она будет лучшей мамой и даст им столько любви, сколько я за жизнь не видел. Только меня не будет рядом. А ему будет нужен отец. Я ведь знаю на собственной шкуре, как сложно без отцовского плеча. Усмехнулся про себя горько. Может, это у нас семейное, у Гесов, оставлять своих детей? Последняя мысль была о том, что наверняка рядом с ними будут братья. Уверен, что бы ни произошло, и Амир, и Мирон не оставят мою женщину и ребенка в беде. Стоило об этом подумать и сожаление отпустило, позволив сбросить напряжение. И его выстрел я встретил с улыбкой на губах. Она была неизбежна. Она была моей платой за их жизнь. И когда плечо обожгло нестерпимой болью, я рухнул на траву, полностью готовый принять то, что было суждено.